Глава 6 Сергей добавил скорость и стремительно понёсся в сторону центра. Он вымещал свою злость на моторе автомобиля, выжимая из него последние силы. Минут пять мы ехали в полной тишине, а мне было гадко. У меня был жизненный принцип рассчитывать на саму себя, а этот мужчина хотел, чтобы я ему доверилась и пустила всё на самотёк. Как могла я бездействовать и просто ждать в такой ситуации? Чего ждать? И всё равно было стыдно. Я повернулась и украдкой посмотрела на Донских. Его сильные руки сжимали руль. Глаза были устремлены на дорогу. Он был в диком гневе. Это выражалось в его позе. В том, как жадно он вдыхал воздух и нервно цедил через нос. Нестерпимо захотелось попробовать его губы на вкус. «Закинь меня на Островского. Ты сумасшедшая!» Он прикусил нижнюю губу. Я не видел еще более сумасшедшего человека, чем ты. Как знал, что не нужно с тобой связываться. Тебе бы хорошего ремня. Давай ставим между нами только деловые отношения. Ты можешь и дальше мне ничего не рассказывать. Я не буду обижаться. Подумай о своей карьере, прежде чем сядешь и поедешь ко мне в следующий раз. У меня к тебе еще куча вопросов. Ты мне многого не договариваешь «Откуда ты знаешь про этого мелкого мошенника с рынка? Может, ты просто подчищаешь концы? Почему я должен тебе верить после таких выходов, как сегодняшняя?» Он в ярости ударил по рулю. «Сама на него вышла. Неужели ты думаешь, что я смогу спокойно сидеть дома, когда брат в больнице на волоске от смерти, да еще и подозревается в убийстве? Я Арсения знаю. Уже скоро тридцать лет, как знаю. Если бы была хоть малейшая вероятность того, что он может быть виновен, я бы тебе об этом сказала». «Хорошо». «Я тебе верю. Предположим, в своих умозаключениях я могу опираться на то, что он невиновен, и в расследовании исходить из этого, но это еще есть факты, а факты — вещь упрямая. У нее нашли кольцо твоего брата с гравировкой и его водительские права. На его одежде обнаружены частички ее крови, это очень серьезно. Больше я не могу тебе сказать, тебе придется верить мне на слово и доверять». Новые подробности заставили меня задуматься остановись здесь». Когда машина остановилась, я открыла дверцу и вылезла, не оборачиваясь, но Сергей окликнул меня. «Я заеду вечером». Медленно повернувшись, я прикрыла дверь и устало посмотрела на него через полуприкрытое окно. «Чтобы записать показания?» Он выругался, машина сорвалась с места и исчезла за поворотом. На двери кабинета значилось «Частное сыскное агентство», я нерешительно вошла. Небольшая комнатка вся утопала в зелени. Цветы на подоконниках сменялись большими наполненными катками, кактусами на полках, а завершал ансамбль «Китайский фонтанчик». Играла легкая непринужденная музыка, за стойкой меня встретила милая девушка лет двадцати. «Чем могу помочь?» «Я к Тимофееву». «Придется подождать минутку», — она указала на диванчик в углу. Зазвонил телефон, девушка сняла трубку и принялась мило болтать. Присев, я продолжила разглядывать убранство приемной. Веселенькая атмосферка. Ужасно захотелось спать. Все это журчание и трепетание расслабляло, заставляя забыть о реальности. а Я откинула голову на спинку дивана. Вскоре с улицы в помещение вошел высокий мужчина в удлиненной спортивной куртке и белоснежных фирменных кроссовках, словно только что с пробежки. Я глядела его с ног до головы. Сам того не желая, он производил на окружающих особое впечатление. Молодой, крепкого телосложения, светловолосый с ямочкой на подбородке. Он был коротко острижен, зелёные глаза с длинными ресницами широко распахнуты. Всё в его походке говорило о недюжинной силе и притаившейся необузданности. Он двигался уверенно, но бесшумно, ступая лёгкими пружинистыми шагами боксёр. От вида этого мужчины по мне пробежал ток. «Простите, а вы не...» — промямлила я, вскочив ему вслед, но он не обернулся. Пришлось сесть обратно. Я смотрела, как он раздевается, убирает одежду в шкаф. Каждое его движение почему-то действовало на меня магнетически. Не будь я скептиком, решила бы, что это любовь с первого взгляда. Ну, когда смотришь на человека и тебе хочется его сожрать. Нет, когда смотришь на человека и понимаешь, что если не переспишь с ним, то просто взорвешься. Нет, когда смотришь на человека и не хочешь его отпускать. Нет, нет, нет, мысли начинали путаться. Он кивнул девушке за стойкой, затем повернулся и приветственно поклонился мне, одарив сдержанной полуулыбкой, затем скрылся за дверью с табличкой «Тимофеев». Его глаза показались мне невероятно грустными, взгляд глубоким, полным скрытых эмоций. Я тотчас покраснела, как рак. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Жар поднимался снизу вверх и готов был взорвать мою голову. Через минуту из той же самой двери вышел кудрявый худой парнишка лет 18 и направился ко мне — Его каштановые волосы были всклокочены и торчали в разные стороны. Вязаный свитерок цвета топлёного молока явно был ему великоватый, собирался в складочку на талии, в руках он нёс подчирканный блокнот размером с хорошую книгу. «Тимофеев?» — с надеждой спросила я, спрыгнув с дивана. «Нет», — рассмеялся он, — «а вы Александра?» «Да». «Ваш отец звонил сегодня, предупредил, что вы придёте. Алексей Львович ждёт вас. А меня зовут Артём. Я буду стенографировать наш разговор. Вы не против?» «Нет, но мне как бы это лучше сказать... Мне нужна просто консультация!» «Алексей Львович обязательно поможет! Он у нас мегамозг!» «Главное, садитесь, смотрите прямо на него и старайтесь говорить, четко проговаривая слова!» Он указал рукой на кабинет. Я шагнула в сторону двери, она была приоткрыта. На кожаном кресле за столом, просматривая какие-то бумаги, сидел тот самый светловолосый незнакомец... Спина его была прямой, как струна, взгляд внимателен и сосредоточен. Тончайшая футболка из лёгкого хлопка обтягивала его мускулы, дополняя голубые джинсы из грубого денима. Всё это странным образом отлично вписывалось в деловые классические стили оформления кабинета. Я обернулась к парнишке. «Простите, не поняла, а зачем проговаривать? Он что, иностранец?» Парень ужасно смутился. «Вас не предупредили?» Простите, моя вина, Алексей Львович, он просто глухой и будет читать по вашим губам. Он протянул мне руку, поздоровался и сел обратно в кресло. Обычный парень. Я могла бы сказать, что он выглядит лет на двадцать восемь-тридцать. Лицо... Но его глаза... Я не нахожу слов, чтобы их описать. Он молчал. А они без слов рассказывали об его и слабости, надежде отчаянии, и отчаянии, о более несгибаемом характере, такие усталые, но светящиеся изнутри, и свет этот, казалось, озарял все вокруг летящими искрами. «Вы бы не заметили, что с ним что-то не так? Вполне обычный голос, ну, просто слегка ниже обычного, как при заложенности носа. М -м -м, когда он произнес первое «Здравствуйте», мне стало ужасно не по себе. Меня словно вжали в стул чем-то тяжелым и начали душить, медленно вытягивая кислород из легких». Мы сидели друг напротив друга. Стараясь оставаться непринуждённой, я рассказывала все подробности, какие мне известны, он, не отрываясь, следил за моими губами. Кучерявый Артём устроился справа и молниеносно записывал в блокнот каждое слово. Рядом на его столе лежал ноутбук, но ему, похоже, было привычнее пользоваться карандашом. Или так предпочитал его шеф? Вообще странно. Картинка никак не складывалась в моей голове. Частные сыщики следят, подслушивают, вынюхивают. Для такой работы как минимум нужен слух. Здесь все было устроено по-другому. «Вообще, — серьезно сказал он, — мы не занимаемся делами об убийствах. Но у меня есть некоторые обязательства перед вашим отцом, поэтому я наведу справки по своим каналам. Необходимо выяснить, чем располагают полиция и прокуратура и насколько серьезно это может навредить вашему брату. Мы сейчас на нулевой точке, неизвестно, у кого был мотив убивать девушку». Не ясен род её занятия а также, чем она занималась тот вечер и ночью, во сколько её убили. Также придётся выяснять, чем занимался ваш брат в это время, как он там оказался и по какой причине попал в аварию. Мы займёмся этим, а потом свяжемся с вами. Я буду ждать новостей, спасибо. Артём запишет ваш номер телефона. Спасибо. Повернув голову в сторону паренька с блокнотом, воскликнула я, но тут же сообразив, что Алексей не видит моих губ, я посмотрела ему в глаза и повторила... «Спасибо». «Кстати, кто ведёт дело?» — поинтересовался он. «Донских», — ответила я, вставая. Он многозначительно кивнул и, ничего не ответив, откинул голову на спинку кресла. Зрачки его глаз сузились и налились холодным блеском. Задумчиво глядя в окно, он барабанил пальцами популированной столешницы. Разговор был окончен. Яна диктовала свои данные артему и вышла. Девица за стойкой рутинно перебирала бумажки. «Всего доброго», — Пожелала она мне на прощание.